Глава восьмая. Благодарность. Понура, следуя за старпомом, я совершенно не представляла, как выкрутятся из сложившейся ситуации. Тирианец заказал личный кары из местной конторы, занимавшейся прокатом транспортных средств. Поэтому путь до пристанища Разврата и Порока много времени не займёт. К сожалению, для меня Ирония судьбы заключалась в том, что ту работу, от которой меня так усердно отговаривал хедхантер Майк Вейнс, я сделала слишком быстро, но качественно. По закону подлости Катер Акира при прогоне показал полную исправность всех систем, потому мне только и осталось, что закрыть панели, выслушать в восторге членов команды, а потом отправиться с Рэймзом за заслуженной наградой. Никакие мои отговорки об усталости не подействовали на упрямого тарианца, вознамерившегося облагодетельствовать бедную полукровку, лишённую женской ласки. Вот же. Я сумела только немного потянуть время, пока принимала душ и ела. Кстати, каюту мне выдали просто отличную, просторную, удобную, чистую. Одна стена этого помещения вообще представляла собой соту из ячеек с различными живыми растениями. Это же просто мечта. И теперь мое путешествие на этом корабле снова было под угрозой. Отказаться от навязчивого в желании Рея отблагодарить меня никак не удалось. Более того, другие члены команды поддержали порыв Старпома. Корабельный док вообще прочел мне лекцию о необходимости стабилизации гормонального фона у подобных мне индивидуумов. Бездна. Слушай, Чарли. «Ты почему опять надел рабочий комбинезон? У тебя нет другой одежды?» Задал очередной провокационный вопрос Рэй, пока я силилась придумать, как уболтать гетеру, не раскрывать мой фарс. «Это другой комбинезон», — честно сказала я, поправляя серую поношенную робу. «Ты... Вы с отцом нуждались в деньгах? Прости за бестактность. Я имел в виду, что ты великолепный механик». Если твой родитель был хотя бы в половину так же хорош, то вы должны были неплохо зарабатывать. Странно, что из вещей у тебя только это. Скривившись, Рэй указал на мешковатый наряд из плотной синтетической ткани. Папа был замечательным специалистом. Мы не нуждались в деньгах. Наш с ним дом находится на Ларосе. Почти все мои вещи остались там. На Альфару мы попали несколько месяцев назад. Тот рейс, после которого мы высадились здесь, был не очень удачным. Жадный владелец судна заплатил лишь половину обещанного жалования. Мы ждали, когда подвернётся подходящее предложение, а пока перебивались небольшими подработками в космопорте. Но папу зашиб пьяный лихач на гравибайке. Все сбережения с наших счетов ушли на то, чтобы кремировать его, переслать прах на Ларос и нанять агентство, которое примет груз на планете. а потом разместит в приличной ячейке памяти а ещё на этой станции грабительские сборы на подобные обстоятельства ведь у нас не было страховки поведала я свою историю Рейю в общих чертах, разумеется мне жаль как давно это случилось поинтересовался тарианец несколько недель назад не подумав призналась я странно а почему ты не улетел раньше Да и мы торчим тут уже достаточно долго. Прибить бы того агента, который только сейчас направил тебя к нам, — недовольно уточнил Старпом. Мы с папой рассматривали только те рейсы, которые вернули бы нас домой. Ну или хотя бы пролетали максимально близко к нему. Я только сегодня навестил Майка Вейнса. Опять и не соврала, но и не сказала я всей правды. Почему тогда согласился на наше предложение? Мы летим в противоположную от Лароса сторону, спросил Рэй. Я понял, что без папы мне всё равно дома делать нечего, а ваше предложение мне показалось надёжным. Вернее, вы не показались мне теми, кто может обидеть заведомо слабого, хмм, парня, смущённо пробормотал я. Сам космос послал нам тебя, Чарли. Поверь, ничего плохого мы тебе не сделаем. Тирианцы всегда выполняют свои обязательства. Снова хлопнул меня по плечу с торпом. «Все-таки до крайности неудачный у этого мужика способ выражать свою поддержку. Скорее всего, у меня уже вся рука синяя от этих панибратств». «Я тоже рад», — сдержанно улыбнулась я. «Может, все-таки вернемся на Акиру? Если честно, я не горю желанием посещать сейчас бордель», — предприняла я очередную попытку остановить товарища. «Да не переживай ты так!» Девочкам совершенно безразлично, какая на тебе одежда. Выберишь кого-нибудь на свой вкус. Только нужно будет предупредить твою даму, что у тебя это впервые. Поверь, гетры любят таких неопытных парней и всё сделают в лучшем виде. Ещё и уходить не захочешь. Порадовал меня сомнительный перспективы Рей. Тем временем съёмный кар подлетел к кварталу развлечений. Бортовой навигатор вежливым синтетическим голосом поинтересовался: "Какое именно заведение мы предпочтём? То, которое подешевле?" Раздражённо пробормотал я, не желая вводить Старпома в бесполезные траты. "Нет, подожди. Сейчас я узнаю, где завис наш кеп. Пойдём туда. Сначала порадуем его новостями о готовности к вылету, потом отдохнём хорошенько и назад вместе полетим. Удобно?" "Довольный собственной предусмотрительностью", сказал Старпом. Я в ответ только пожала плечами и обречённо сутулилась. Тарианец нажал комбинацию цифр для вызова, и перед нами высветилось хмурое лицо капитана. Что-то черноволосый красавчик не выглядит слишком уж довольным, да и обстановка за его спиной больше напоминает бар, чем спальню, с каким-то злорадным удовлетворением отметила я. "Рей, что случилось?" Обеспокоенно спросил Дэйраном Кас: "Всё в порядке? Ты где? Мы с Чарли тоже решили расслабиться перед полётом". Отозвался радостный Старпом и навёл на меня объектив транслятора, чтобы показать капитану, что я рядом с ним. "Какого шерда, Рей? Разве у механика нет дел? Он должен заниматься ремонтом, а не шляться по бабам". Не скрывая своего раздражения, рявкнул Кеп. Я невольно вздрогнула от той ярости, которая загорелся в взгляд моего нанимателя, когда он увидел меня рядом со старпомом. Урея тоже улыбка моментально сошла с губ. Да, и но он попытался оправдаться второй тырянец. Так и знал, что не нужно было уходить с Акиры. Заберите меня из бара. Полетим на катер. Нужно поскорее убраться с этой станции, а не развлекаться. Координаты я тебе скину. Перебил старпома капитан, а после сразу разорвал связь. Рей выглядел растерянным и хмурым. Прости, Чарли. Не знаю, какой шерту ужалил сегодня Дея. Думаю, он извинится, когда поймёт, как сильно ошибался, а пока лучше сделать так, как он приказал. Серьёзно сказал мужчина и внёс координаты питейного заведения в маршрут. Ничего, всё хорошо. Как-нибудь в другой раз погуляем. Стараясь сдержать улыбку, отозвалась я. Поводов для довольства у меня было несколько. Во-первых, мне не придётся договариваться с Геттерой и платить ей свои последние гроши за молчание. А во-вторых, как бы это ни было странно, но меня порадовало то, что красавчик капитан каратал вечер не в борделе, а за банальной выпивкой.